КАФЕ ЛЕОПОЛЬД В те редкие дни, когда Чопра наведывался в Колобу, район на юге Мумбаи, он всегда старался навестить инспектора Гириша Пулчанда, своего старого друга и однокашника. Пулчанд, ленивый пьяница, который с трудом умудрился закончить школу полиции, где он много лет назад учился вместе с Чопрой, сумел устроиться на тепленькое местечко полицейском участке Колобы и уже больше двадцати лет держался за него словно клещ. Чопра уже давно оставил попытки убедить Пулчанда добросовестно относиться к своим обязанностям. Пулчанд, как и многие его коллеги, плыл по течению и только и ждал, когда волна по окончании службы вынесет его в гавань Нирваны с полной пенсией, где единственными занятиями — будут потребления дешевого виски и рассказы о былых подвигах из полицейского прошлого, которое существовало больше в его воображении. При встрече они хлопали друг друга по спине, интересовались делами семейными, а потом спешили в знаменитое кафе «Леопольд», где Пулчинт был завсегдатаем печально известного бара на верхнем этаже. Здесь он употреблял свою ежедневную обеденную дозу виски, надежно скрытый стеной из дымчатого стекла от лишних взглядов обедающих внизу гостей, которые зачастую включали его собственное начальство. Сегодня, однако, Чо просидел в шумном ресторане один. Первый раз за долгие годы он не стал встречаться со своим старым приятелем. Сегодня он был здесь по собственному делу, чтобы встретиться с человеком, который не без труда дал убедить себя и принял приглашение. Над его головой, посвистывая, лениво вращал лопастями вентилятор, и Чопра почувствовал, как от слабого волнения у него начало тянуть внизу живота. Хотя он редко сомневался в себе, его беспокоила предстоящая встреча. Утешался он только тем, что назначил ее в известном ему месте. В конце концов, ведь правду говорят, выбор места сражения уже половина успеха. Он смотрел на вечерний наплыв посетителей и не в первый раз задумался, как Леопольд из неказистой забегаловки превратился в уважаемое бомбейское заведение. Расположенное в оживленном центре Колобы-кафе, которое существовало уже 141 год, было одним из тех немногих мест, которые пользовались популярностью как у иностранцев, так и у местных жителей, вне зависимости от звания, вероисповедания и социального статуса. В прошлом Леопольд имел сомнительную репутацию. Долгие годы в этом вместилище цивилизованных пороков царила вседозволенность, которую властям было выгодно не замечать. Здесь вели свои дела разного рода подозрительные субъекты, сюда приходили как туристы, так и горожане, чтобы купить наркотики или наладить преступные связи, и все это, несмотря на то, что кафе располагалось в самом что ни на есть людном месте непосредственно напротив полицейского участка Колобы. Однако недавно все изменилось. С тех пор, как акты террора в Мумбаи унесли 164 жизни, Леопольд стал подобием путеводного маяка, символом неукротимого духа города. Ресторан стал одним из первых объектов нападения боевиков десять человек погибли в самом кафе, но владельцы не поддались страху и открылись для посетителей уже через несколько дней, бросив вызов тем, кто считал, что террор способен ослабить кипучую энергию величайшего города на субконтиненте. Сидя в шумном ресторане, Чопра посмотрел по сторонам и в который раз заметил следы от пуль в зеркальных стенах кафе, которые владельцы оставили нетронутыми в знак уважения к памяти погибших. Следы от пуль служили гостям Леопольда напоминанием о скоротечности жизни. — Ну, Чопра, и какого дьявола я здесь? Чопра повернулся и увидел нависшего над ним старшего инспектора лондонской полиции Максвела Бомбертона. Вид у него был разгоряченный. — И я рад приветствовать вас, старший инспектор. Бомбертон, очевидно, предпочитал не замечать, что сегодня в Мумбаи сочельник. По одному взгляду на его крупную фигуру было очевидно, что рождественским настроением здесь и не пахнет. «Ну же! Не сидите сиднем! Выкладывайте!» Чопра одеревенел. «Горевал не имеет никакого отношения к краже короны», сказал он мертвым голосом. Бомбертон смерил его взглядом, и плюхнулся на стул напротив. Висевший на потолке вентилятор взъерошил несколько волосков на его обширном розовом черепе, который, похоже, недавно обгорел на солнце. Вокруг то затихал, то разгорался многоголосый разноязычный гул вечернего кафе. Между дешевыми столами, где под квадратами древнего выщербленного оспинами стекла томились в заточении меню, Сновали одетые в красную униформу официанты, разнося запахи кухни. Хозяева предприняли попытку создать некое подобие праздничной атмосферы. За стойкой с соками пряталась рождественская елка, а на вентиляторы под потолком накрутили мишуры. К счастью, они отказались от мысли нанять бутафорского Санта-Клауса, чтобы тот распинался перед гостями еще прощательно продумал план действий. Исходя из приглашения, найденного им в доме Булбула Канодии, он сделал вывод, что завтра в одиннадцать часов вечера давно утраченная национальная реликвия будет находиться вместе под названием «Все золото мира». Ему понадобилось не так много времени, чтобы выяснить, что в данном случае место только до определенной степени было местом. За этим названием скрывалась яхта — судно, которое, между прочим, принадлежало одному из богатейших людей в стране, промышленнику Мохану Картику. Поначалу этот факт позабавил Чопру. Ведь не может быть, чтобы Мохан Картик, предприниматель-миллиардер, консультирующий индийское правительство по коммерческим вопросам, был замешан в краже Кахинура. Но тут он задумался о том, что жадность не знает границ, а алчность живет по своим законам, и помрачнел. Кто сказал, что миллиардер не может вожделеть такое бесценное сокровище, как кохинур? Только время покажет, насколько сильно Мохан-Картик запятнал себя участием в этом деле. До встречи с Бомбертоном Чопра нанес визит старому знакомому Кишору Дубию, журналисту ежедневной мумбайской желтой газеты Day Дуби был в курсе самых свежих сплетен из жизни знаменитостей и обладал чутьем ищейки. До Day он много лет проработал в провинциальной газете в районе Андери, что проценил эти качества и обращался к нему, когда требовалась помощь местных газет. На этот раз Дуби составил для него справку о Моханикартике. картике Конечно, бывшему полицейскому было трудно сдерживать неуемное любопытство старого друга. Чопра пока не мог даже позволить себе и намека на то, чем занимается, но Дубей, как опытный журналист, заставил пообещать ему эксклюзив, если дело примет интересный оборот. Вернувшись из шумной редакции миде Чопра понял, что для успеха в расследовании ему необходимо попасть на борт яхты «Все золото мира» а этот план представлял практические сложности в более благоприятных обстоятельствах. Чем больше он думал об этой задаче, тем отчетливее осознавал, что не сможет достичь своей цели в одиночку. — Но выкладывайте! — Бомбертон распластался на стуле, как лохматый пес, только что вернувшийся с неудачной охоты. Чопра нахмурился. «Я думаю, что мы можем поделиться информацией друг с другом». Бомбертон вытащил платок и промокнул лицо. «Продолжайте, Чопра. Я пока еще не услышал ничего, что побудило бы меня поделиться с вами даже этим потным платком». Чопра смирил воинственного англичанина взглядом и сдержанно кивнул. «Хорошо, тогда начну». «Я полагаю» что кражу совершила преступная группа. Этот человек входил в ее состав. Он положил на стол фотокопию водительских прав Прокаша Ядава, которую передал ему Рангвалла. Это он спрятал канистры с газом в статую Кали в галерее Тата. Бомбертон сердито покосился на фотографию. «Я не буду спрашивать, как вы смекнули насчет Ядава». «Предполагаю, что так же, как и мы, нашли ответ в личных делах. Мы ищем его повсюду». Рао вознамерился доказать, что этот Ядав — один из сообщников Горевала. «Но этот человек — призрак. Его попросту не существует». «Я не думаю, что вам удастся его найти», — сказал Чопра. «Кем бы он ни был». «Вероятно, вы правы, если бы я задумал подобную операцию». Я бы избавился от такого слабого звена, как дав. Есть еще один человек. Теперь Чопра положил на стол фотографию Булбула Канодии, которую достал для него из полицейского досье инспектор Сурат. Он находился в галерее Тата во время взрыва. Раньше он занимался сбытом краденных драгоценностей. Теперь у него сеть ювелирных магазинов. Бомбертон медленно покачал головой. Мы проверили всех, кто был на тот момент в галерее. Ни у кого из списка, предоставленного нам в кассе продажи билетов, не было криминального прошлого. Это невозможно. Канодия отсидел два года в центральной тюрьме Мумбаи. Я лично арестовывал его. У меня есть его старое дело. Наша проверка ничего не показала. Чопра был озадачен. Как же так? Хотя он начал постукивать пальцами по столу. Кто-то уничтожил информацию о его прошлом. Здесь не было ничего странного. Это открытие предоставляло еще один аргумент в деле против Канодии. Как иначе можно объяснить такой чудесный переворот в его судьбе? От осужденного преступника до известного бизнесмена в мгновении ока. Даже в Мумбаи это совсем непросто. И все же избавиться от судимости достаточно легко, особенно если вы располагаете деньгами и связями группировки Чохана. Теперь он понял, почему Рао не вызвал Канодию на повторный допрос. — Здесь это несложно, — сказал Бомбертон сухо, словно отвечая на мысли Чопры. Он еще раз промокнул лоб. — Послушайте, факт наличия судимости не означает его участие в краже короны. Может быть, он все это устроил, потому что не хотел, чтобы его прошлое преследовало его всю жизнь, после того, как решил начать все с чистого листа». «Только этого не произошло», — сдержанно сказал Чопра. «Я уверен, что сеть ювелирных магазинов Канудии финансируется организованной преступной группировкой. Я уверен, что именно они...» Стоят за кражей Кахенура. Появившийся официант потребовал, чтобы они сделали заказ. Бомбертона покоробил его резкий тон, но Чопра успокаивающе удержал его руку. не официанты известны своей грубостью. Это местная специфика. Считайте, что это спектакль. Бомбертон ответил официанту уничтожающим взглядом и заказал пиво. Чопра попросил себе воды с лаймом. Царивший вокруг них шум голосов разливался на запруженной улице Колаба козвей где торговали разного рода китчем, шелковыми шарфами из шимлы, разукрашенными кальянами из стран Ближнего Востока, кашмирскими коврами, алебастровыми башками, пиратскими видео, расшитыми блестками сумочками, колхопурскими сандалиями, миниатюрными тадж-махалами, медными трубами — и даже антикварными граммофонами. «Я сегодня был дома у Канодии», — продолжил Чопра. «И нашел вот это». Он достал приглашение и протянул его Бомбертону. Детектив мельком посмотрел на карточку и бросил ее на стол. «Это может быть чем угодно. Я считаю, что здесь идет речь о бриллианте Кахенур». Считаю, что Канодия пригласил возможных покупателей бриллианта на все золото мира, чтобы обсудить условия сделки. Это название яхты. Она принадлежит одному из самых богатых людей в Индии. Бомбертон оценивающий оглядел Чопру своими голубыми глазами, затем взял карточку и посмотрел на нее еще раз. После паузы он достал пачку сигарет из кармана льняного пиджака и закурил. Выпустив через стол облако дыма, он сказал, «Допустим, я согласен с вашей теорией». Итак, в день кражи сообщники Канодии проникают в галерею Тата через заднюю дверь при помощи взрывчатки, которую они могли принести с собой или приготовить заранее, достают канистры с газом из статуи Кали, активизируют их, ждут, пока все потеряют сознание, вскрывают витрину «Вы знаете, как им это удалось?» — перебил его Чопра. «С этим я еще не разобрался». Бомбертон, казалось, взвешивал в уме, стоило ли ему продолжать, но потом пожал плечами. «Вы знаете, что такое резонансная частота?» Чопра покачал головой. «Это свойство любого физического тела. Так называют точку, в которой материал достигает максимальной степени колебания или вибрации», в результате внешнего воздействия. Вам приходилось видеть, как оперная певица разбивает стакан силой своего голоса? Я думал, это миф. Это правда. МакТевиш считает, что воры использовали нечто подобное. Прибор, который произвел высокочастотный звук, точно откалиброванный под структуру стекла данного типа витрины. «Досадный дефект, о котором еще, безусловно, придется пожалеть ее производителям». Чопров вспомнил звук, который слышал перед тем, как потерял сознание, звук на грани слуха, от которого у него заныли зубы. «Так значит, этот прибор тоже находился в статуе Кали?» «Возможно. Или воры принесли его с собой». Его можно спрятать в любом предмете небольшого размера со встроенным динамиком. Мобильном телефоне, фотоаппарате. Но их забирали на входе, до того, как мы могли войти в музей. Значит, для этой цели использовали что-то еще. Чопра задумался и вспомнил, что произошло в очереди к металлоискателю на входе в музей. Человек, в котором он потом опознает Булбула Канодию, спорил с одним из бойцов Форс Ван. Он настаивал, что ему необходимо взять с собой ингалятор от астмы. По крайней мере, это объясняет, почему Канодия лично присутствовал в галерее во время кражи. Правда, по-прежнему оставались вопросы. Вопросы, касающиеся подробностей других аспектов операции. Вам удалось установить, откуда они достали канистры с газом и взрывчатку. Бомбертон фыркнул. Черта с два. Мактевиш сказал, что в химическом следе ничего уникального не обнаружено. И газ, и взрывчатку можно купить за гроши на любом мумбайском черном рынке. Рау сказал мне, что у вас на базарах полно товаров такого рода с израильских военных складов. Что-нибудь известно о средствах, поступивших на счет Горевала? Рау сказал, что сразу после ограбления ему перечислили один миллион рупий. Бомбертон сбросил пепел в глиняную вазочку с маринованным манго в горчичном масле. Хавала счет, открытый в Дубае. Счет открыт неизвестным лицом с использованием поддельных документов. Вклад внесен наличными. Здесь след обрывается. «У многих мумбайских гангстеров принято вести дела в Дубае», — сказал Чопра. Вот и еще одно звено в цепочке, ведущий к группировке Чохана. Официант вернулся с их заказом. Он передал Чопре его воду с лаймом, потом шлепнул запотевшую кружку с пивом о стол, так что часть выплеснулась на стеклянное покрытие. Одарив их напоследок сердитым взглядом, он удалился. Бомбертон поднял кружку, сделал большой глоток и вытер пену сусов мясистой ладонью. «Я думаю, мы должны работать вместе», — помолчав, сказал Чопра. «У меня есть план». «Рао не станет с вами сотрудничать». «Я имел в виду не Рао», — Бомбертон шмыгнул носом. «Ха! С чего вы решили, что я захочу работать с вами?» «Что вы думаете о Рао?» Бомбертон мрачно посмотрел на него сверху вниз. «Рао — худший полицейский из всех, кого мне приходилось встречать на своем веку. Полный кретин. Он не способен завязать себе шнурки на ботинках. Когда вчера приехал верховный комиссар, я думал, что он из кожи выпрыгнет. Он не сомневается в виновности горевала». Уже несколько дней, как у меня на глазах, он пытается выудить у него признание. По правде говоря, то, что он себе позволял...» Голос Бомбертона затих. «Правда, я здесь посторонний. Что я знаю о ваших методах?» Тут у него внезапно заурчало в животе. «Прошу прощения. Канализация разладилась из-за местной кухни. Кишечник взбунтовался». Он поставил локти на стол и наклонился вперед. Послушайте, даже если Рао и стопроцентный идиот, это еще не значит, что он не прав в отношении Горевала. Мы же нашли эту треклятую корону у него дома. А теперь вот вы со своей версией про Канодию. Спору нет, что-то тут есть. Но это пока гипотезы. До окончательных выводов еще далеко. Он был вынужден прерваться из-за приступа сухого кашля. Чо прослышал треск никотина в легких британского полицейского. Когда кашель затих, тот глубоко затянулся своей сигаретой и продолжил. — Все же я готов перестраховаться. Если честно, то наше расследование пока не принесло существенных результатов. Мы обозначили всех подозреваемых, прочесали нелегальные рынки торговли бриллиантами, И надавили на всех информантов в городе. Ничего, ни одной ниточки. Я не могу, не имею права уехать из этой страны без Кахинура. Корона без Кахинура никому не нужна. Бомбертон помрачнел. Мыльный пузырь чопра. Вот и все, чем богатый. Лицо чопры ничего не выражало. По крайней мере в одном мы солидарны. Рао кретин. Он постучал пальцем по приглашению, которое по-прежнему лежало на столе между ними. «Завтра вечером я собираюсь отправиться вслед за Канодией на яхту». Бомбертон отклебнул еще пиво, прежде чем поставить кружку на стол. «Похоже, вы приглашаете меня на свидание». ч прощетинился «Дело ваше. С вами или без вас я намерен выполнить задуманное». Бомбертон с щелчком бросил сигарету в пивную кружку и неуклюже поднялся. Не заводитесь, я же не сказал нет. Тогда встречаемся завтра в аполло бандере под триумфальной аркой врата Индии в десять часов вечера. И, пожалуйста, оденьтесь, соответствующе. Бомбертон нахмурился. Что вы хотите этим сказать? Если мы хотим попасть на борт всего золота мира. Мы не должны быть похожи на полицейских. Мы будем работать под прикрытием. Чё прооценивающий посмотрел на громадного англичанина. Пожалуй, замаскировать Бомбертона будет непросто. Все равно, что замаскировать Тадж-Махал. «Да», — сказал он. «Именно так».